Глава 36. Мия стояла перед ростовым овальным зеркалом в серебряной витиеватой раме и разглядывала жуткую черную паутину на своей груди. Метка мрака. Элиот Данг заверил, что опасаться нечего. Не имея дара, невозможно послужить катализатором прорыва. Но уродливый след останется навсегда. Даже светом не свести. Мия вздохнула, опуская руки. «Очередь женихов и так не выстраивалась перед дверями их дома. А теперь? Кому нужна прокаженная Застегнула ворот платья и вернулась к столу. «Надо закончить работу. Госпожа Берк уже назначила дату выставки новой коллекции, а еще не все эскизы завершены и утверждены. А ведь еще необходимо закупить нужный материал». Карандаш легко ложился в руку и будто парил по над бумагой, оставляя чёткие, немного рваные штрихи. Мии нравилось рисовать, нравилось возиться с тканью, и в принципе она была довольна своей жизнью. Пусть и ненадолго, она смогла ощутить себя невестой, примерить настоящее свадебное платье. В дверь мастерской постучали. «Госпожа Грин, к вам посетитель!» Заглянув, робко сообщила закройщица. Мия удивленно склонила голову на бок. «Может быть, Сара? Больше и некому приходить. Или кто-то из тьмагов хотя все, что она могла рассказать о случившемся, уже рассказала. «Пусть войдет. кивнула и убрала альбом в ящик стола. Никто не должен видеть эскизы будущих нарядов. На пороге показался Кристофер Фейн, невозмутимый, в светло-бежевом парадном мундире, с тростью и цилиндром в руках. Он смотрелся несколько странно на фоне голубых стен, среди манекенов, рулонов, тканей и рюш. «Ваша светлость?» Мия поспешила исполнить реверанс. «Что вас привело? Что-то случилось с Сарой?» Младший сын герцога улыбнулся. прошел, прикрывая за собой дверь, толкнув ее тростью, и подошел почти вплотную. «Мисс Грин» — подхватил ладошку и оставил невесомый воздушный поцелуй. «Я не имел возможности не узнать вас настоящую, не попрощаться должным образом. Мои родители повели себя вульгарно и бесцеремонно». Я бы хотел извиниться и загладить вино перед вами. Мия смущенно поджала губы, опуская взгляд. В памяти вспыхнула отвратительная сцена того, как ее буквально выставляют за порог, после того, как раскрылась правда. Родители Кристофера и вправду повели себя не лучшим образом, но. Вам не стоит за них извиняться, прошептала Робка. В конце концов, это не вы так поступили со мной. Точнее, я уверена, вы бы никогда так не поступили. Воскликнула с жаром и осеклась, испуганно прижимая ладонь к губам. «Простите за мою импульсивность!» Кристофер снисходительно улыбнулся, немного отходя и позволяя Мии дышать свободно. «Я хочу узнать вас получше, мисс Грин. Услышать ваш искренний смех, увидеть эмоции, поэтому не бойтесь вести себя естественно. фальши я давно присытился». В удивительных голубых глазах мерцал одинокий огонек надежды. Мия сжала пальцы, собираясь с духом. «Вас что-то беспокоит, ваша светлость? Могу я обращаться к вам по имени? Не сочтете ли вы это за наглость?» «Я буду счастлив». Мужественное лицо сына герцога просияло. «Тогда позвольте и мне звать вас по имени. Оно у вас чудесное. Мия». Сердце подскочило в груди и затрепыхалось пойманной птицей. «Как вам будет угодно, милорд?» От волнения перехватило дыхание. «Тогда, если вы не против, Мия, я хотел бы пригласить вас на небольшую прогулку». Безмятежно улыбнулся он и подставил локоть. «Сейчас?» — сипло вымолвила Мия. «Я слышал, вы давно закончили работу». Невозмутимо отозвался Кристофер. Пересек мастерскую, снял с треногой вешалки красную накидку с капюшоном и подал ее Мии. «Вам не следует бояться. Я не причиню вам вреда». Это всего лишь безобидная прогулка по парку. Потом я в целости и сохранности доставлю вас домой и передам маменьке в руки». «Тогда...» — Мия взволнованно облизала пересохшие губы. «Я согласна, но...» «Ответьте на один вопрос». Кристофер немного растерялся. «Хорошо, какой?» Мия заправила за уши волосы, судорожно выдохнув. «Почему вы делаете это? Разве вы не злитесь на меня за обман?» «За то, что я выдавала себя за вашу невесту». Губы Кристофера изогнулись в мягкой улыбке. «Вы ведь делали это, потому что хотели помочь подруге, а не навредить мне. Наоборот, я восхищаюсь вами. Изображать цару Дауманрай не каждый сможет, но вы достойно держались». Мия опустила голову, скрывая смущенную улыбку. «Вы правы. Мне пришлось тяжело. Я вовсе не такая, как она». Не такая смелая и сдержанная, не такая твердая и решительная, не такая находчивая. Кристофер помог набросить на плечи накидку и затянул тесёмки. «Это прекрасно. Вы привлекли мое внимание именно потому, что вы не такая». Щеки обожгло предательским румянцем. Мия до боли закусила губу, на мгновение прикрывая глаза. «Это самый волнительный момент в ее жизни, и именно сейчас она разучилась дышать». Не терзайте их, хрипло произнес Кристофер, проведя большим пальцем по нижней губе. Мия вздрогнула, распахивая глаза, и столкнулась с потемневшим взглядом милорда. Они вам еще пригодятся для другого, хитро добавил он и развернулся, подставляя руку. Если вы готовы, то пойдемте. Скоро уже стемнеет, а мне хотелось бы успеть насладиться прогулкой с вами. Мия подхватила сумочку и взяла мужчину под руку невольно вдыхая аромат его парфюма. Ночью я отправилась на разведку. После случившегося на тренировке я была уверена, что либремцы будут что-то затевать, и хотела проверить свои догадки. Серый мир принял с радостным чавканьем. Провалилась на первый этаж и без труда нашла собрание наших противников. Благодаря тому, что стены изнанке становились прозрачными, я обнаружила либремцев в техническом помещении, где они решили устроить тайное совещание. Пришли, конечно, не все, но, видимо, те, кто считает себя главными. «С мелким надо что-то делать», — Раздраженно выплюнул один. Я попыталась найти в парне какое-то отличие от остальных. Нос с горбинкой, тонкие губы. «С которым из двух?» Сидя на ящике, насмешливо поинтересовался другой. Черты его лица казались мягче, глаза глубже, брови в разлет. «Кажется, он один из противников Тея и Маркуса». «С этим, с Гейманом. Среди этих выродков нет никого сильнее него». Огрызнулся первый. Второй усмехнулся. «Думаешь, если коротышка Коутс так слабо ничтожен, зачем же его тогда взяли в команду?» Шахин прав. Поддержал товарища другой либремец. «Тощий такой, похож на того, что бился с Майлзом. Очень достойный соперник». «Нужно не спускать глаз с обоих». «Мы должны доказать всему миру, что только Либрим достоин заниматься очисткой нейтральных земель. Что мы сильнее и лучше в Сальтарине. Сколько можно находиться в тени их славы?» Закатила глаза, желая отвесить парню оплеуху. «К чему это разделение? Все мы боремся с мраком. Не лучше ли объединить силы?» Шахин покачал головой. «Вы ведете себя как дети. У нас один враг, а вы пытаетесь что-то кому-то доказать. «Турнир называется играми не просто так. Это не битва за лидерство и признание». Он поднялся и направился к двери. «Дальше без меня». «Ты оставишь это вот так?» Взъярился зачинщик этого безобразия. «Они хотят обучать нас по своей программе. Хотят пригласить адептов Либрима к себе на обучение. Они называют это обменом опыта. Но именно они до сих пор считаются лучшими. Но мы ведь не хуже. Это мы должны обучать сальторинцев». Шахин снисходительно улыбнулся, взявшись за ручку двери. «Если я смогу научиться чему-то новому, то буду только рад». Проводила спину Либримца одобрительным взглядом и осталось послушать, какие еще козни придумает так называемый лидер наших соперников. Но, к счастью, боги обделили его извилинами, и кроме как чертыхаться и изрыгать из себя потоки ненависти, Либримец ничего лучше придумать не смог. «Слабак!» Я вернулась к себе, не ожидая застать в своей комнате Тея. «Э, «Где ты была?» Флегматично поинтересовался он с моей кровати, на которой занял удобную выжидательную позицию. «Так и знал, что потянет на приключения. Следила за либремцами». Я усмехнулась, устала, расстёгивая ворот калета. «Во-первых, говори тише, нас могут услышать. И чтобы это предотвратить, подкинула сетку шумоподавляющего плетения. Во-вторых, разве тебе не пора спать?» Что ты тут делаешь? Ну, дело на задумчиво протянул Тей. Ты не пришла, я заволновался и отправился тебя искать. Как трогательно. Усмехнулась, скидывая ботинки, села на соседнюю кровать и блаженно вытянула ноги. Надо быть осторожными, по возможности не оставлять Гейма на одного. Его могут попытаться убрать еще до начала турнира. Это было ожидаемо, кивнул Тей. Все-таки ты сделала из него приманку. «Но не все так плохо», — отозвалась Зевая. «Среди либремцев есть вполне себе адекватные тьмаги. Шахин, твой противник по учебному поединку, он сказал, что не станет принимать в этом участие». «Это хорошо», — вставая произнес Тей. «Он сильный соперник». «Да», — протянула сонно, заваливаясь на бок. «Ты хорошо потрудилась». Сосед ласково провел пальцами по моему лбу и накрыл меня одеялом. «Спокойной ночи, Сара» прошептал и тихо вышел. Только бы я коменданту не попался. Подумала, позволяя сну утянуть меня в свои теплые объятия. Утром меня ждал неожиданный сюрприз. Еще только рассвело, солнечные лучи неуверенно пробивались сквозь плохо зашторенное окно, а я уже проснулась от насыщенного цветочного аромата и запаха кофе. Удивленно приподнялась на локтях и обнаружила на своей подушке букет полевых цветов а на столе в фарфоровой чашке дымился терпкий черный напиток. Он обнял клумбу и кабинет ректора, поинтересовалась вслух и прочистила горло. Понюхала цветы, звонко чихнула и положила их на тумбу. Стала и куда с большим наслаждением втянула кофейный аромат. Пригубила напиток и тихо застонала от удовольствия. «Мне очень повезло с ухажёром. Он не только порядочный и романтичный. Он еще мой друг». «Человек, на которого я могу положиться. Человек, с которым я могу проявить слабость, просто быть собой. Если бы Тей только знал, как я это ценю, то у него не осталось бы никаких причин для тревог. Я полностью принадлежу ему и только ему». Тей. Тей готовился с вечера. Цветы нарвал на территории Академии и пронес их в комнату за пазухой Калета, Главное, чтобы комендант не заметил. Сложно было бы объяснить, зачем Тею понадобился этот веник. А вот насчет кофе пришлось договариваться с ректором. «Тебе проснулся романтик?» — насмешливо поинтересовался он, отсыпая драгоценные молотые зерна из банки в чашку. «Решил начать ухаживать за Сарой? Думаешь, ей понравится подобное? Может, преподнести ей голову врага на золотом блюде?» «Не знал, что вы такой шутник, магистр Данг». Фальшиво улыбнулся Тей. «Я не знаю, что нравится Саре, но собираюсь это выяснить. Девушек лучше завоевывать не только словами, но и поступками. Она должна видеть, что я могу быть не только заботливым, но и ласковым, внимательным и чутким. Проще говоря, хочешь приручить нашу колючку, пока другие не узнали о ней». Проницательно заметил ректор, усмехаясь. Закрыл банку, вернул ее в шкафчик, И протянул Тэй кружку. «Можешь воспользоваться жаровней на кухне. Только не разбуди никого. Веди себя тихо». «Благодарю, сэр». Тэй поклонился и вышел. Отнес кофе в комнату и припрятал до утра, а цветы поставил в стакан с водой, чтобы не завяли. Если кто-то зайдет, у него возникнет много вопросов. Лежа на кровати Сары и дожидаясь ее с разведки, Тэй много думал о том, что, наверное, так будет всегда». «Сара не та девушка, которая станет рваться в высшее общество, командовать дома слугами, посещать балы и светские рауты, а вечерами музицировать и вышивать салфетки. Нет, это все не про негодницу. Негодница другая». Глядя в потолок, сложив на груди руки, Тей спрашивал себя, «А готов ли он к тому, что избранница будет тьмагом? К тому, что будет ходить в рейды и каждый день подвергать свою жизнь опасности?» Ответ родился очень легко, будто всегда был на поверхности. «Если это Сара, то да. Сейчас рано думать о помолвке. Им еще предстоит окончить академию и получить лицензию тьмага, но не имея серьезных намерений, ты бы и не стал ничего начинать. «Когда-нибудь мы поженимся», — подумал он, а на губах заиграла улыбка. Мысль не отвращала, не вселяла ужаса. «Так и должно быть, так правильно». И самым главным аргументом для Тея послужило желание всегда оставаться рядом именно с этой девушкой, даже в те минуты, когда она решает все самостоятельно, когда ведет себя слишком своенравно и властно. На рассвете Тей прокрался в кухню, избегая тех зон, где обычно ходят магистры и комендант. Благо дорогу из-за ночных вылазок на поля хорошо знал и нагло воспользовался жаровней, чтобы сварить кофе. Повара должны прийти уже через час. Следовало поторопиться. Когда в помещении неожиданно зажегся свет, Тей едва не ошпарил руки кипятком. Кофе бурлил в сотейнике, грозя выкипеть. «Что ты там делаешь?» — строго спросила пожилая повариха, грузно надвигаясь. «Выполняю распоряжение ректора». Не растерялся Тей. «Отрабатываю наказание. Готовлю для него кофе». «А-а-а!» — понимающе протянула повариха. «Снова этот изверг детей эксплуатирует!» Она приблизилась и уверенной рукой подвинула Тея в сторону. «Посиди минуту. Сейчас все будет!» Тей неловко отошел, испытывая муки совести, но не мог же он сказать правду. В конце концов, ректор сам разрешил. Несет ответственность за свои поступки. Прокрасться в комнату Сары не составило особого труда. Все спали, а дверь Тей уже научился вскрывать с помощью тьмы. «Сейчас, когда структура резерва изменилась, сила начала восстанавливаться самостоятельно. Медленно, но сама. А значит, ей можно пользоваться, не боясь истратить». Тей ощущал небывалый душевный подъем. Давно такого не было. Постоянное напряжение из-за страха, что энергия может закончиться в самый неподходящий момент, во время практики, или того хуже, в реальном бою, наконец отпустило. Дышать стало свободнее». Даже скрытая иллюзии лицо спящей Сары казалось нежным и трогательным. Ты уже видел его не единожды, пока они вдвоем жили в огромном поместье, решая важные дела, и теперь не мог забыть. Образ впечатался в разум, нет, в самое сердце, оставляя в нем глубокий след. Сара, сколько угодно могла быть сильной, целеустремленной и волевой, но для Тыя она навсегда останется мягкой и ранимой, такой какой бывает только рядом с ним и когда спит, как сейчас. Оставил цветы на подушке, а кофе на столе, и тихо вышел, закрыв за собой дверь на замок. Тьма вела себя все послушнее. «Что ты там забыл?» Из темноты показался заспанный сын первого советника. «Не твое дело, Маркус», — холодно отозвался ты не собираясь оправдываться. «Действительно», — усмехнулся тот, привалившись плечом к стене. «Вовремя я решил прогуляться до уборной, ничего не скажешь». «Обсуждали очередной зловещий план?» Вероятно, он хотел спросить что-то другое, но благоразумно промолчал. Вайрос всегда отличался сообразительностью, и это выгодно выделяло его на фоне остальных. «Коудс говорит, что либримцы хотят убрать Геймана до начала турнира», Произнес ты оглядываясь назад. «Не вышел ли кто еще по нужде?» «Это было ожидаемо» произнес Вайрос, в точности повторяя слова Тэя. «Мы просто должны быть осторожны, в конце концов это не битва на смерть. Не вижу смысла что-то предпринимать в ответ». «Мы пришли к тому же выводу», — кивнул Тэй. «И утром хотели предупредить остальных». Маркус зачесал назад светлые волосы и зевнул. «Можно задать один вопрос?» Тей напрягся, но дал согласие, зная, что может в случае чего не отвечать. «Вайрос не станет настаивать». Коудс, он был как-то связан с Алексом. Возможно, единокровный брат, незаконнорожденный сын герцога Дауман. Ты очень наблюдательный, искренне произнес Тэй. Сиэль действительно был связан с Алексом, но не думай, что об этом следует сейчас распространяться. Слишком уж внезапным было его появление, вымолвил Маркус, продолжая рассуждать. И заселение в вашу комнату выглядело странным, а также его манера речи, поведения и уровень дара. «Сильно напоминают Алекса. Ты так не думаешь?» «Верно», — согласился Тей. «Так сразу и не скажешь. Алекс был... мягче», — верно подсказал Маркус. «Да», — отозвался Тей с улыбкой, вспоминая друга. Маркус внезапно отлепился от стены и похлопал его по плечу. «Я хотел, чтобы ты знал. Никто из нас не думает, что ты мог спасти Алекса, но не сделал этого. Никто не винит тебя в его смерти. Спасибо» произнес Тэй. Душу раздирали смешанные чувства, от неловкости до благодарности и облегчения. «А за коуца, не волнуйся, присмотрим за ним вместе!» Маркус махнул рукой и отправился к себе. «Сначала ты злился, что Сару поселили рядом с Вайросом, но сейчас впервые подумал, что это, наверное, даже хорошо. Если что-то случится, сын советника незамедлительно явится на выручку. Теперь с чистой совестью можно было идти досыпать свои положенные часы перед очередной мучительной тренировкой.